Глава 16. Скачки. В тихой иллирийской столице творились невиданные дела. Прежде всего, там открылось казино, самое настоящее казино с рулеткой, картами и сказочной возможностью выиграть много-много денег. Само собой, проиграть их тоже было можно, но о проигрыше как-то думать не хотелось, и не беда, что казино расположилось В здании непонятного архитектурного стиля, более похожем на казематы, а вместо настоящего шампанского там подавали обычное игристое вино. Главным, пожалуй, была иллюзия прикосновения к манящей сладкой жизни, о которой добропорядочные лирицы до сих пор читали только в заграничных романах. Подумайте сами. Вчера вечером вышли, согнувшись под бременем забот, и на углу улицы раскланивались с приятелем. «Как ваши дела, сударь?» «Да ничего, помаленьку. Вот возвращаюсь домой со службы». «То ли дело сегодня, когда вы идете, лихо заломив шляпу на затылок, и на вопрос знакомого небрежно отвечаете?» «Я только что из казино. Кстати, сегодня там выступала итальянская певица. Весьма, весьма недурственно. И как будто мало одного казино». какие-то невероятные сроки был построенный подром, открытие которого публика ожидала с большим нетерпением. Скачки, господа, в Любляне будут скачки самые настоящие. Лошади жокей, цветные билетики, флаги над трибунами, король в королевской ложе, шум, толкотня, дамы в светлых платьях и с кружевными зонтиками в руках. Ах, ах, ах! Между двумя этими событиями уместилось третье, которое тоже поразило простодушных люблянцев до глубины души, а именно, однажды на площади возле собора Святого Николая они узрели дракона, почти такого же, который красовался на люблянском флаге, только он был железный, вонючий, с рулём и надутых шинах автомобиль. Боже, неужели на свете Действительно существуют автомобили? Они не являются выдумкой репортёра Люблянского вестника? До чего дошёл прогресс в 1899 году? Вы только подумайте, железная тележка ездит без лошадей и даже не по рельсам. Автомобиль принадлежал бранессе Корв, которая первым делом пригласила прокатиться в нём обеих королев. Королева мать устрашилась и отказалась. А чёпорная королева Шарлота, неожиданно для себя самой, не устала перед соблазном. Была ужасная тряска, но очень весело, и королева в некотором изумлении поняла, что ещё немного, и они с Баронассей Корф поддружатся окончательно. Старуха завела автомобиль, пожалась лото королю, а мы до сих пор ездим в каких-то каретах. Стефан вздохнул и велел купить три самых лучших самых дорогих авто, одно для себя, одно для дочерей. Их Амаля тоже прокатил, и они остались в полном восторге. И одно для ненаглядной лоты. Министр финансов, получив распоряжение короля, также вздохнул и даже несколько раз к ряду, но перечить не осмелился. Ему было прекрасно известно, что траты на капризы балерины превысили все мыслимые пределы. что на одно украшение дворца мадемуазель Рейн-Лейн ушло больше годового бюджета Дубровника, и он уже давно ломал себе голову, какие новые налоги изобрести, чтобы пополнить казну. Беда была в том, что все возможные налоги уже были введены при Владиславе, который был мастером по части выжимания из населения излишков. Впрочем, покойный король много строил и занимался дорогами, Так что деньги уходили в конечном итоге на благо страны, а не на прихоти фаворитки. И наконец, настал долгожданный день открытия. Впервые в Любляне королевские скачки на ипподроме Владислава I. Три забега участвуют жокеи с европейскими именами, а также кавалеристы отборных полков его величества. Не пропустите, дамы и господа, не пропустите. Трибуны набиты так, что некуда упасть не то, что яблоку, но и семечку от яблока. В толпе мечется фотограф Люблянского вестника с глазами мученика при зловещих вспышках магния. Он делает снимки для завтрашнего выпуска. «Королевские скачки. Первая полоса целиком». «Позвольте, время от времени вскакивает помятый, задавленный и страдающий фотограф. Пропустите». Королевская ложа, которая пока пустует, потому что король с семьёй появится прямо перед открытием. Снимем на всякий случай пустую ложу, а вось пригодится придворная дама. Боже мой, две дамы поссорились из-за того, кому сидеть ближе к зрелищу. Генерал Ракетич, который громогласно обещает, что его кавалеристи, заткнув за пояс профессиональных жакетов в последнем забеге, которым будут состязаться победители двух первых забегов Жакейского и офицерского. Белокурый генерал Новоакович кланяется какой-то хорошенькой фрейлине, улыбаясь как чеширский кот. Депутат Старевич с женой. Этих можно не снимать, потому что их фото цензура всё равно не пропустит на одной странице с королём. Депутат Блажевич, в манерах которого до сих пор чувствуется военная выправка, Генерал Иванович с женой и сыновьями, которые рядом с отцом кажутся хлипкими, хотя сами вымыхали под метр 90, кислые дипломатические физиономии, которые сами по себе кажутся очень важными, но на самом деле решительно никому не интересны. Цветник самых богатых горожанок. Хм, среди дам, но чуть-чуть в отдалении от них блистательная Лота Рейнлинг. Поспешно фотограф отищет пот. Он делает и делает снимки, как заведённый. Какая талия, какие глаза. Боже, когда же, наконец, изобретут цветную фотографию, которая позволит передавать тончайшие нюансы увиденного? Мария Старевич смотрит на фаворитку, и в её взоре читается, какая шляпка, какое платье. Боже, ну почему нельзя, чтобы всегда, всю жизнь было двадцать пять лет? Но тут взошло солнце в облике белокурой баронессы Корф, плывущей в восхитительной пене венецианского кружева, из которого сплошь состоял ее умопомрачительный наряд. Фотограф вытращил глаза. Фотограф едва не уронил вспышку. Фотограф понял, что восход светил и стоит того, чтобы его запечатлеть, и лихорадочно стал выбирать самый выигрышный ракурс. Он тотчас же понял, что выигрышным будет любой, и не думая о том, к месту ли будут его снимки, возьмут его в газету или нет, стал пылахать магнетом, так словно задался целью извести весь свой запас кадров. А Ленин, сидевший возле Амали, как всегда корректный и неприметный, не мог удержаться от улыбки. Госпожа Бранесса, кажется, это называется произвести фурор, шепнул он. Тут оркестр заиграл национальный гимн, и в королевской ложе появился король с семьей, наследником престола и неизменным Вайкевичем. Трибуны разразились аплодисментами. Король учтиво раскланялся и занял свое место рядом с королевой Шарлоттой. Королева-мать, не любившая шумихи, устроилась в глубине ложи, а Вайкевич остался стоять. Маленькие принцессы, для которых устроили шумихи, особо высокие сиденья, чтобы они всё видели, смеялись и закрывали лица веерами. Старшая покосилась на очаровательную, восхитительную царственную Амалию, отыскала глазами среди зрителей Лоту и улучив момент, когда фаворитка повернулась в сторону их ложи, показала ей язык. "Нет", сказал вечером редактор Рублянского вестника Ивица, "дружище, тебе показалось". Так, тут же всё видно, гречился фотограф. Принцесса действительно показала ей язык. Нет, наверное, она просто облизывала губы, решительно парировал редактор. Ну, по суди сам. И лирийская принцесса, прекрасно воспитанная, прелестная девочка и высовывает язык, как какая-нибудь басячка, прости, господи. Немыслимо, совершенно немыслимо. И замечательный кадр полетел в корзину. Скажем, чтобы закрыть эту тему, что верноподданный редактор был неправ. Старшая дочь Стефана давно знала о любовнице отца и совершенно не по-детски переживала за мать, поэтому и не смогла сдержаться на ипподроме. Но вот гимн умолк, и председатель сената, старый граф Цесар, покряхтев, стал произносить речь, написанную незаменимым сенатором Верчелли. Когда дело шло о договоре, важной речи или любой другой бумаге государственного значения, граф Ферчелли всегда либо имел честь составлять её, либо осуществлял окончательную редакцию. Такой уж был талант у этого желчного человека. Он умел обращаться со словом, как никто другой, и даже его враги признавали, что в этой области он незаменим, а ведь нет ничего дороже признания врага. Стоит отметить особо, что подогрический граф Верчели не жаловался на скачки, да и вообще любые занятия спортом. Поэтому он отыгрался, написав длинную, цветистую и великолепную по форме, но совершенно невыносимую для слушателей речь. Председатель сената читал по бумажке, запинаясь и то и дело поправляя пенсне. Публика начала юрзать и перешёптываться, на лице Лотаринлей застыла гримаса скуки. И когда наконец граф Цессер окончил чтение, раздались такие бурные аплодисменты, какие ещё никогда не выпадали на долю этого скромного и довольно робкого человека. Совершенно стушивавшись, он сел, а зрители приготовились смотреть на скачки. На поле тем временем уже высыпали жаке, казавшиеся с высоты трибун совсем маленькими, и вывели лошадей. О, какая красавица! Какие ноги, какая грудь! Кто? Лоттер-Эн-Лейн? Да нет же, вон-то лошадь. Папа, а лошадки когда побегут? Сейчас, дочка. А мы все увидим? Конечно. Дужили, господа, скачки, влюбляния. Неужели мы впрямь в Европе? Как утверждают географы, острел какой-то молодой человек, сидящий в нескольких десятках метров от королевской ложи. Да, Анка, прошу тебя, сердито шепнула его спутница. Скачки вещь полезная. Всего бы это, с того, что можно видеть короля вблизи. А когда он в замке или у своей лоты, девушка нервно оглянулась и скомкала конец фразы. Толку-то, проворчал его спутник так тихо, что только она могла его слышать. Ложа высоко, да не её не доберёшься. А внизу, спож переодеты шпики полицейские. Полковник Войкевич не зря ест свой хлеб. Всё равно это шанс, шепнула девушка, сжимая его локоть. Надо будет им воспользоваться. Может, удастся сосесь поближе и бросить бомбу? спокойно предложил её спутник, оглядываясь на ложу. Да, Анка, вспыхнула девушка. Там же дети, совсем маленькие. И что? Наверняка, когда вырастут, Будут такими же сволочами, как их папаша. Убивать детей отвратительно. Народ никогда не простит нам этого. Ты... ты... даже и не думай. Успокойся, я пошутил. Лучше всего, конечно, просто его застрелить. Просто я никак не могу сообразить, как это сделать. Мы что-нибудь придумаем, пообещал девушка, успокаиваясь. Главное, чтобы никто, кроме короля, не пострадал. Мы не хотим бойни». Мы хотим только избавить народ от тирана. Судя по тому, как этот народ ликует, тиран его вполне устраивает. Сквозь зубы процадил молодой человек и стал смотреть на поле. Меж тем первый заезд уже начался, и зрители стали криками поддерживать тех, на кого поставили деньги, и тех, за кого просто болели. Многие вскочили с мест, чтобы лучше видеть, на иподроме стоял невероятный шум. Лошади летели к финишу, развивались гривы, меркали конские ноги, жакейские куртки, шлемы. Лота Рейнлейн скачила с места, не помня себя. Она видела, что её Жакей на своём скакуне летит впереди остальных, и с каждым мгновением всё ближе к заветному финишу. "Давай, давай!" кричала она, потрясай кулачком и обезумев от восторга. Но вот сзади выскочил другой всадник на светлой в яблоках лошади и стал подбираться все ближе. Трибуны взревели. Жакей Лотте впереди на пол корпуса. Преследователь поравнялся с ним. Преследователь обходит его. «Ах, проклятие!» — вскрикнул балерина вне себя, топая ногой. Но тут Жакей Лотте совершил почти невозможное. На последних метрах дистанции... Он собрался, догнал противника и, казалось, имел все шансы выйти вперед. Однако неожиданно на вороном скакуне вылетел третий всадник и погнал, погнал к финишу. Его конь мчался так, словно обрел второе дыхание. Да что там мчался? Летел, повинуясь умелой руке наездника. Вороной выиграл полкорпуса на финише, придя первым. Невероятно, только и мог сказать пораженный король. Его старшая дочь заулыбалась, она была счастлива, что ставленник фаворитки потерпел поражение, а королева Шарлотта захлопала в ладоши так громко, что ее свекровь оглянулась с недоумением. — Не каждый день удается так развлечься, — объяснила королева с широкой улыбкой. — Собственно говоря, королева сказала правду, но не всю. Даже поражение ставленника Лоты мало что значило для нее, — Почему-то в эти мгновения она особенно остро ощутила, что, наконец-то, она свободна и может дышать полной грудью, словно эмоции тысяч людей. Эти сияющие восторгом лица, подбадривающие крики, мельтешение лошадей там внизу, открыли запертую дверь, за которой она задыхалась, и выпустили ее наружу, приобщили к своему ликованию и к своему миру. Ведь в жизни Шарлотта знала очень мало радости, Свекровь держалась с ней корректно, но прохладно. Муж ни единой минуты не был ей верен, и даже свёкр, которого все считали умным человеком, едва удостаивал её словом. В кругу европейских монархов, куда более снобистным, чем принято думать, сама Шарлотта всегда старалась незначительной немецкой принцессой и королевой страны, которая ничего особенного с собой не представляла. Тогда молодая женщина замкнулась в своей чопорности и окружающим установила дистанцию между собой и миром, так как она была несчастна, ей ничто не нравилось. Она с брезгливой усмешкой смотрела на благотворительные порывы свекрови с презрением на своего никчёмного мужа, с раздражением на его лучшего друга полковника Вайкевича, и даже дети сердили её больше, чем радовали, потому что она видела только их недостатки. не обращая внимания на достоинство. И внезапно наваждение кончилось. Она была счастлива, что девочки визжат от восторга, что скачки оказались такими интересными, что Баранаса Курв посоветовал ей, к каким портным лучше обращаться, и благодаря этому на Шарлотте сегодня расшитое розами шёлковое платье, которое отметил даже этот несносный Вайкевич, заявив, что госпожаня выглядит восхитительно. А он опасается сказать больше, иначе его слова истолкуют превратно. Ах, чудесная, милая баронесса! Шарлотта даже при встала на месте, чтобы увидеть Амалию. Та сидела, обмахиваясь веером и о чём-то беседовала с подошедшим к ней генералом Новаковичем, который на вид над ней, как облачённая в парадный мундир белокурая башня. Генерал сказал что-то, Амалия засмеялась. А Ленин улыбнулся, не разжимая губ, но тут Амали ответила, судя по всему, каким-то колким и задорным замечанием, и Навакович аж порозовел от удовольствия, а Петр Петрович поглядел на ее с удивлением и восхищением. «Цицилия, решившись, — сказала Шарлотта Фрейлине, — позовите в нашу ложу Брана Сукорф, пожалуйста. Стефан посмотрел на супругу удивленно, но возражать не стал, и через несколько минут... Амалия в сопровождении Ленина показалась в ложе. "Какие кружева", подумала Шарлотта, глядя на платье Браннесы. Любая другая женщина на месте королевы почувствовала бы укол зависти и сказала бы Амалии что-нибудь нелестное. Но вся неприязнь Шарлотты была обращена на лото Рейнлейн, а Амалии ей скорее нравилась, к тому же королева ни на минуту не забывала. что она по положению гораздо выше и к тому же на несколько лет моложе, хотя глядя на дам, никто бы этого не сказал. "Надеюсь, я не разлучила вас с генералом", спросила Шарлота с улыбкой. "Ох, что вы, ваше величество", Амалия могла бы добавить, что пошлые комплименты Новаковеча ей уже порядком наскучили, но не стала улыбаться в деталях. "Кажется, вы всех присутствующих уже знаете", сказала Королева Мирарат. Пожалуйста, распорядитесь, чтобы принесли стул для госпожи Баронессы. Я сам распоряжусь, вмешался князь Михаил и вышел. Как интересно, подумала Шарлота. Что это такое с наследником? Раньше он не стал бы искать стул даже для бельгийской королевы. А тут, и она пристально посмотрела на Амалию, которая ответила ей совершенно безмятежным взглядом. Михаил был, пожалуй, единственным членом семьи, к которому Шарлотта испытывала симпатию, отчасти из-за постигшего его несчастья, отчасти потому, что сам он всегда вел себя по отношению к ней безупречно. В отличие от своего кузена, Михаил за женщинами не волочился, а с тех пор, как его жена повредилась в уме, стал часто ходить в церковь и щедро жертвовал на благотворительные начинания королевы-матери. Однако Шарлотта была достаточно умна и понимала, Что здоровому, молодому мужчине этого должно быть мало. Да До не доходили слухи, что Михаил вдруг увлёкся теннисом и иногда приезжает в Бранеш и поиграть, потому что у неё единственный в Любляне приличный корт. Но дело, конечно, вовсе не в теннисе, и Шарлота подумала, что Амалия, такая тактичная, знающая своё место, будет для Михаила прекрасной парой и уж по крайней мере отвлечёт его от грустных мыслей. Шарлота как-то видела в часовне наследника, рыдающего после встречи с безумной женой. Он полагал, что его никто не видит, а королева зашла в часовню случайно, и внезапно прорвавшейся отчаяние этого сдержанного, воспитанного человека произвело на неё кнетущее впечатление. В сущности, князь Михаил неплохой человек, и такая женщина, как Бранаса Корв, вполне подходит для того, чтобы вернуть его к жизни. но, конечно, им стоит встречаться не только на корте. Это надо будет устроить. Королева милостиво улыбнулась Амалии и заговорила с ней. Они обсудили погоду, слегка коснулись благотворительности и перешли к моде. Вернулся Михаил с сопровождением лакея, который тащил стул, и баронесса получила разрешение сесть. Вы любите охоту, госпожа баронесса? спросила королева, доброжелательно глядя на Амалию. с своими блезорукими маленькими глазами. По правде говоря, Амалия не выносила всё, что было связано с охотой, и вообще считала убийство животных ради забавы варварством. Однако вопрос королевы, вряд ли подразумевал отрицательный ответ, и Амалия ограничилась тем, что она не слишком ловкая охотница, что было близко к истине. В таком случае, я приглашаю вас на королевскую охоту, об её Шарлота Уверена, она придется вам по душе. Даже австрийский император был не прочь поохотиться у нас, когда его приглашал покойный король. И Амалия поняла, что теперь она точно не сможет отказаться. Начался второй заезд, в котором участвовали уже не профессиональные наездники, а военные полков его величества. И все было хорошо до того момента, пока молодой лейтенант Мир Кагалич... На повороте не вылетел из седла, и, неловко покатившись по земле, застыл с раскинутыми руками, как сломанная кукла. Трибуны ахнули, несколько женщин упали в обморок. Даже король, который знал Галича и встречал его при дворе, изменился в лице. «Милорад!» — крикнул он, но адъютант уже все понял без слов и быстрым шагом вышел из ложа. К неподвижно лежащему Галичу бежали люди — Потом появился доктор в сопровождении Вайкевича. Доктор осмотрел молодого человека, чье лицо было испачканное травой и землей, и покачал головой. «Мне очень жаль, господин полковник. Он сломал себе шею». И доктор повторил. «Поверьте, мне очень жаль. Принесите носилки», — распорядился Вайкевич, ни на кого не глядя. На скулах его ходуном ходили жалваки. Он протянул руку и закрыл лейтенанту глаза». Носилок нет, пролепетал кто-то из растерянных служащих. Несите носилки, или чёрт подери, я сделаю их из вашей шкуры, гаркнул разъяренный полковник командным голосом. Что произошло? тихо спросила королева, когда адъютант вернулся. Войкевич провёл рукой по лицу и объяснил, что случилось несчастье. Шарлотта Заявка поёжилась и стала сильно обмахиваться веером. Её радостное настроение вмиг улетучилось, и она горько спросила про себя: "За что, Господи? За что?" А сидевшая возле неё Амалия чувствовала не поддельное угрызение совести, ведь молодой лейтенант погиб в том числе из-за неё, из-за того, что она придумала блестящий план, как России добиться стоянки для флота в Дубровнике и под белокароля построить и подром. потому что каким бы идеальным ни был ваш план, всегда найдётся некий неучтённый элемент обстоятельство, о котором вы даже не подозревали или на которое не обратили внимания. Сейчас таким элементом стал молодой лейтенант, застывший с удивлённым лицом на импровизированных носилках, которые носили хмурые вмиг посерьёжнившие служители. И третий заезд, самый интересный, в котором состязались победители двух Амалья смотрела уже сквозь слезы. Но в третьем заезде все обошлось, и король торжественно вручил приз победителю, Жакею на вороной лошади, который выиграл первый заезд. И к концу этого дня уже никто не вспоминал о погибшем лейтенанте, никто не думал о нем, кроме его безутешной матери и сестер. Что же до нашей героини? То Ленин проводил ее до Тивали, И угадав причину расстроенного вида Амалией сказал: "С удараня я вам удивляюсь. В чём вы виноваты? Молодой человек плохо держался в седле, его сбросила лошадь, он неудачно упал, и и на этом жизнь для него закончилась. Конечно, это трагедия, но вы-то тут причём?" Амалия вздохнула, и хотелось верить в то, что Пётр Петрович прав, но инстинктивно она понимала, что на ней тоже Лежит вина за гибель Галича. Попрощавшись с Лениным, она удалилась к себе, а после ужина, переодевшись в простое домашнее платье, вышла в сад. Стрекотали кузнечики, и луна, словно запутавшись в ветвях деревьев, зависала над тивали. Амалия села на скамью возле пруда и задумалась. Потом она уловила в сумерках лёгкое движение, словно поблизости перемещалось какое-то белое пятно. Миг, и в полосу света на земле робко вступил большой красивый лебедь. Амаля хорошо его помнила. Она часто ходила кормить лебедей в парке, и эта птица постоянно подплывал к ней и, похоже, совсем её не боялась. "У меня ничего нет", сказал ему Амаля, словно извиняясь. Лебедь вздохнул и приблизился. Потом решился и подошёл совсем близко, вытянув свою чудесную шею. Амалия невольно обнюхалась и осторожно погладила его по голове. Лебедь срихнулся и пристроился возле её ног. Когда она встала и пошла к дому, лебедь некоторое время следовал за ней, но потом отстал и побрёл обратно к пруду. И что, пробормотал младший садовник, который с своего домика наблюдал эту сцену, лебедя превражило колдуня, не иначе. Надо будет полковнику сказать. добавил он, обращаясь к тобику, который дремал рядом на полу. И он предался мечтам о том, сколько ему заплатит Милорад Вайкевич, когда он предупредит его насчёт Колдуни, ведь всем Валере известно, что с Колдунями шутить нельзя.